Глава вторая. 16 дней с начала эксперимента. Тома, закинув босые ноги на журнальный столик, читала новости в ноутбуке. Секунду поразмыслив, ввела логин и пароль и вошла в базу СК. Пролистав рапорты опергруппы отдела Мещерского, убедилась, что про Антона им ничего не известно, и захлопнула крышку. Взяла со столика шляпу, за которой якобы пришла в дом, и вернулась в сад. Тома родилась и выросла в деревне с двумя старшими сестрами и матерью-алкоголичкой. Отца никогда не знала. Повзрослев, сестры при первой возможности уехали подальше от дома, где шумные попойки были обычным делом. Тома, несмотря на тяжелое детство, была неунывающей, легкой и доброй. Даже после переезда в город она поддерживала отношения с дряхлой, пропитой старухой, которая считала себя ее матерью, и не держала на нее зла. В городе Тома быстро обвыклась, в юридическом училась успешно. Отсутствие эго в сочетании с легкостью позволяли ей строить отношения и карьеру без надрыва. Ее обожали мужчины, ей завидовали женщины, несмотря на то, что Тома не была красоткой. Даже те редкие люди, которые ее недолюбливали — не могли не признавать ее достоинства. Из всех мужчин, ее окружавших, Тома выбрала именно Антона. Замкнутого, нелюдимого и тревожного человека. Возможно, сказалось непростое детство и потребность о ком-то заботиться больше, чем о себе самой. Они поженились через два месяца отношений на втором курсе института. Тома легко закончила учебу с отличием, в то время как Антон несколько раз бросал институт из-за скандалов с педагогами. Да учился лишь благодаря дипломатическим навыкам Тома. В следственном комитете Тома быстро завоевала крепкую репутацию. Антон же конфликтовал со всеми и быстро стал мальчиком для битья. Тома тащила его за собой, помогала строить карьеру и налаживать отношения с окружением. Через 10 лет Тома поняла, что устала. Они разошлись мирно, сохранив любовь и уважение друг к другу. После появления Лёни, Они продолжили дружить втроем. Тома старалась сосредоточиться на новой семье и позволить Антону жить своей жизнью без ее вечных наставлений. Но как только она отпускала контроль, его жизнь тут же рассыпалась. Тома снова убедила себя, что заинтересовалась делом Мещерского не потому, что чувствовала потребность спасти бывшего мужа, а потому что заскучала без любимой работы и искренне волновалась за профессора. Тома в рабочем комбинезоне, перчатках и большой соломенной шляпе собирала урожай репы, отпустив мысли далеко от грядки. Положив клубень в корзинку, посмотрела в сторону дома. Леня говорил по телефону на террасе, держа в руке украшения из янтаря. Тома присела на ступеньку террасы, любуясь мужем. «Мы используем 925-е серебро и матовую позолоту. Это создает фактуру и подчеркивает асимметрию камней». Лёня был хороший в бизнес-переговорах. Он протянул Томи образцы, и она указала на подвеску со светлым камнем. «Я бы рекомендовал взять побольше молочного. Это королевский янтарь, самый редкий. Смотрится отлично. Супруга носит, не снимая». Тома машинально прикоснулась к янтарному кулону на своей груди и показала мужу большой палец. «Отлично, договорились. Вечером отправлю образцы курьером, завтра будут у вас». Лёня положил трубку и Тома дала ему пять. Ну все, со следующей недели в Москве будем продаваться. Шоу-рум на Тверской. Горжусь тобой. Тома поцеловал его в щеку и передала корзинку с репой. Я, кстати, такой рецепт оладий нашел. Закачаешься? Лёня погладил Тому по животу. Я бы сейчас лучше шашлычка навернула, подумала она. Хлопнула калитка. По дорожке шел Антон. «Привет!» — обрадовался Леня. «Смотри, у нас урожай пошел!» Антон натянуто улыбнулся, многозначительно посмотрев на Тому. Она вздохнула и пригласила его в дом.